Этот убийца был предком Ро-Проя, и к нему восходит та ветвь Макгрегоров, от которой он происходил. киармор похоронен в Фортингале, где по сей день показывают на погосте его гробницу, покрытую тяжелой плитой, и где ходит немало легенд о его великой силе и отваге. В числе немногих убитых был брат Макгрегора. Он похоронен в близ поля битвы и место погребения отмечено нетесанным камнем, именуемым «Серый камень Макгрегора». Сэр Хамфри Калкухун на добром своем коне ушел от погони и укрылся временно в замке Банохар или Бенехра. Убежище, однако, оказалось ненадежным, и вскоре он был убит под сводами замка, как говорит семейная летопись, Макгрегорами, хотя другие версии – Обвиняют в этом убийстве Макфарлинов. Битва при Глинфруне и жестокость, проявленная победителями в преследовании, были представлены королю Якову VI крайне неблагоприятным для Макгрегоров свете. А их слава отважных, но не признающих закона удальцов не могла в этом случае принести им пользу. Чтобы Яков мог ясно представить себе размеры резни, в Стерлинг явилось более 200 жен убитых, в глубоком трауре, верхом на белых конях, каждая неся на копье окровавленную рубашку мужа, и предстали так пред королем, необыкновенно чувствительным к подобным зрелищам ужаса и скорби, требуя отмщения за смерть своих мужей убийцам, повергшим их в безутешное горе. Наказание было по меньшей мере столь же сурово, как те жестокости, которые оно должно было покарать. Актом Тайного Совета от 3 апреля 1603 года имя Макгрегоров объявлено было уничтоженным, и тем, кто до сих пор его носил, повелевалось изменить его на другие имена под угрозой смертной казни каждому, кто впредь станет называть себя по имени отцов Макгрегором. Под страхом той же казни всем, кто участвовал в битве при Гленфруне или был причастен к другим разбойным делам, перечисленном в акте, запрещалось носить какое бы то ни было оружие, кроме ножа, для разрезания пищи. Следующий акт Тайного Совета от 24 июня 1613 года обрекал на смертную казнь всех лиц из племени, называвшегося ранее Макгрегорами, если они вздумают собраться вместе в числе свыше четырех человек. Парламентский акт от 1617 года в главе 26 снова подтвердил эти законы, распространив их и на подрастающие поколения, так как, по имевшимся сведениям, дети тех, против кого направлены были акты тайного совета, уже в большинстве своем достигли совершеннолетия, и если бы им разрешили принять имя их отцов, клан снова стал бы столь же сильным, как и раньше. Исполнение этих суровых эдиктов возложили в западных областях на графа Аргайла и могущественный клан Кэмпбеллов, а на востоке, в горных областях Перчера, на графа Этала и его приверженцев. Макгрегоры оказывали сопротивление с неустрашимой отвагой, и многие долины на западе и севере горной страны хранят память о жестоких битвах, в которых воины гонимого клана нередко одерживали временную победу – и всегда дорого продавали свою жизнь. Наконец, гордость Алластера Макгрегора, главы клана, была сломлена страданиями его народа, и он решил сдаться графу Аргайлу со своими ближайшими приверженцами на том условии, что они будут высланы из Шотландии. Если верить отчету несчастного вождя, Он мог с полным основанием рассчитывать на благосклонность графа, чье поощрение и тайные указания навели его на многие из тех отчаянных дел, за которые его призвали теперь к суровому ответу. Но Аргайл, как выразился старый Бирл, сдержал свое обещание на кельтский лад, исполнив его для уха, но нарушив для разумения. Макгрегора под сильной охраной доставили к английской границе, и поскольку он тем самым был в буквальном смысле слова выслан из Шотландии, считалось, что Аргайл не нарушил договора, когда тот же отряд, который проводил туда пленника, отвел его затем назад, в Эдинбургскую тюрьму. 20 января 1604 года Макгрегор из Гленстра предстал перед судом и был признан виновным.